Глава 26. В подвале с часами застывшие во времени мертвые женщины давали безмолвные показания о том, сколько зла может сотворить человек. Если бы я встретился взглядом с их невидящими глазами, то обязательно бы заплакал. Но не было у меня времени ни на слезы, ни на смех, поэтому я направился к спиральной лестнице, разгневанный, но без злости. Оззи Бун, автор детективов-бестселлеров, который живет в Мунда, мой 400-фунтовый наставник, друг, суррогатный отец. Он появлялся в нескольких томах моих мемуаров, а его советы по части писательства использованы во всех. Он посоветовал излагать все легким тоном, потому что материал очень уж мрачный. «Если не освежить его юмором, — говорит Оззи, — читать мои книги будет маленькой аудиторией из-за нигилистов и убежденных нытиков, И я не достучусь до сердец читателей, которых может вдохновить надежда, живущая в моей истории. Моя рукопись не будет опубликована при моей жизни, хотя бы потому, что меня начнут осаждать люди, которые придут к ошибочному выводу, будто я могу контролировать мое шестое чувство. Им захочется, чтобы я выполнял роль медиума между ними и их близкими на другой стороне. Некоторые могут совсем уж неправильно истолковать мой дар и придут ко мне с просьбой излечить их от всего начиная от рака и заканчивая обжорством. Здесь, далеко от пика мунда, я должен учитывать настрой полиции и судов, где мне едва ли удастся найти человека, который с пониманием воспримет мою историю о мире, являющемся невидимой частью привычного ему мира, а более сложной реальности, чем та, что ограничивается материальными объектами. Меня могут признать виновным, а тех, на кого я обратил свой гнев, защищая невинных, как раз и назовут невинными жертвами. В лучшем случае я попаду в тюрьму или, скорее всего, в сумасшедший дом, и все годы ожидания решения суда я не смогу использовать свой дар, чтобы кому-то помочь, потому что адвокатская паутина обездвижит меня. Уже на ступенях я вспомнил о том, что видел, но чему не придал значения, а двери в дальней стене. Эта лестница вела в бункер, где я уже побывал, но дверь могла привести к чему-то новому. «Новое не значит лучшее». Айфоны лучше телефонных аппаратов с наборным диском, но не так уж и много лет тому назад каких-то маньяков осенила новые идея. Они могут выразить свое недовольство, направив самолеты в небоскребы. Тем не менее, держа в руке наволочку с лежащей в ней ножовкой, я направился к двери и открыл ее. За ней лежал наклонный, чуть уходящий вниз коридор шириной в 6 и высотой в 7 футов. Поскольку дверь находилась в северной части мавзолея, а особняк располагался к северу от него, Я предположил, что тоннель проходит под водяными каскадами, лужайкой и террасой, заканчиваясь в подвале особняка. Покинув гостевую башню, я ставил перед собой задачу проникнуть незамеченным в особняк, а потом сделать все необходимое, чтобы раскрыть тайны Роузленда и освободить мальчика. Тоннель предлагал самый удобный маршрут при условии, что в нем я не столкнусь с Волфлоу или с Симпетерно или с мутировавшей свиньей, научившейся ходить как человек. Тоннель не просто служил проходом. Не вызывало сомнений, что он использовался для какой-то другой цели, являлся частью механизма, обнаруженного мной в бункере и подвале Мавзолея. Пол, стены и потолок выложили медными плитами. Прямоугольные лампы над головой не оставляли в тоннеле даже намека на тень. Вдоль каждой стены тянулась трубка из прозрачного стекла, в которой пульсировали медленно движущиеся вспышки напомнившие мне о золотистых каплях, которые срывались с маховых колес и поднимались к потолку. В какой-то момент вспышки двигались к особняку, следующий от него. Когда я попытался задержать на ней взгляд, мне стало как-то не по себе, и возникло странное, сбивающее с толку ощущение, будто я здесь и не здесь, существую и нет, приближаюсь к особняку и одновременно удаляюсь от него. Я дал себе за больше не смотреть на трубки так и прошел несколько сот футов, не отрывая глаз от пола. В конце тоннеля открыл обитую медью дверь и поискал выключатель. За дверью находился винный погреб с каменными стенами, бетонным полом, декорированным медными кругляшами и пара тысяч бутылок вина на полках из красного дерева. Естественно, для обычного винного погреба здесь казалось анормальным. Человек мучает и убивает женщин, держит под замком собственного сына, Он сам и его подчиненные вооружены для Армагеддона. Дома, может быть, и все поместье, являет собой некую машину по территории бродит орда виноприматов, А он вечерком садится с бутылкой отменного каберне виньона и тарелкой хорошего сыра и... Что? Слушает мелодии бродвейских мюзиклов? Роузланд никак не вязался с чем-то нормальным вроде мелодий бродвейских мюзиклов. Или сыра, или вина. Может, когда-то это был ординарный особняк для типичного миллионера с обычными причудами? Но те времена давно ушли. Я едва подавил искушение открыть бутылку, чтобы убедиться, что в ней не кровь, а изысканное калифорнийское вино. За одной из двух дубовых дверей находилась узкая лестница. Я предположил, что она ведет на кухню. Ушив ушилшима, я выведал все, что он собирался мне сказать по своей воле. Новую информацию я мог получить, лишь прикрепив электроды к его гениталиям. Электрические разряды обычно помогают развязывать язык, но это не мой стиль. А кроме того, сама мысль о том, что придется увидеть гениталии шефа, вызывала у меня желание закричать, как закричала бы маленькая девочка, обнаружившая тарантула на своем плече. Учитывая обилие дел, которые мне предстояло довести до конца, при дефиците отведенного на них времени, я направился ко второй двери и осторожно открыл ее. Увидел длинный коридор с закрытыми дверьми в стенах и на дальнем конце прислушался, остановившись у первой двери слева, прежде чем открыть ее, и обнаружил большое помещение с железными топочными котлами и массивными бойлерами, похоже стоявшими здесь 20 двадцатых годов прошлого столетия. Выглядели они так, словно их только что привезли с завода, и я не мог сказать, по-прежнему ли их можно использовать, но на тот момент в них ничего не горело и не нагревалось. Первая дверь справа привела меня в кладовую, где ничего не хранилось. А за второй дверью слева я нашел Викторию Морс, подчиненную миссис Теймит, которая готовилась к стирке. Стиральные машины и сушилки выглядели более новыми в сравнении с топчными котлами и бойлерами, но так же, как в случае с винным погребом, ординарность только подчеркивала их неуместность в странном и гротескном мире, существующем в Роузленде. Виктория Морс сортировала насильные вещи и постельное белье и перекладывала их с тележки, на которые привезла грязная, в стиральные машины. Ни одна еще не работала, потому я и не услышал их мерного гудения, которое могло бы предупредить мне, что за дверью кто-то есть. Она изумилась, увидев меня ничуть не меньше, чем я, увидев ее. Какое-то время мы стояли, не шевелясь, глядя друг на друга, разинув рты, словно пару фигур на швейцарских часах, которая остановила открывшаяся дверь. Как Генри Лоулы и Паули Симпитерно Виктория наверняка думала, что Ной Волфлоу проявил необъяснимую опрометчивость, пригласив в Роузланд меня и Анну-Марию. Пока я искал подходящие слова, она, и я это видел, решала, поднимать ли ей тревогу, потому что меня допускали только на первый этаж особняка. Но прежде чем она успела закричать, я вошел в комнату прачечную со слепительно тупой улыбкой повара блюд быстрого приготовления и поднял наволочку, в которой лежал завернутая в полотенце ножовка. Я хотел кое-что простернуть, и мне сказали, что надо спуститься к вам».